подходящее место. Глава 60. Ясная ночь сменилась пасмурным утром, и под ними проплывали широкие степи, простирающиеся от Москвы на восток. Над древними монастырями в Новгороде на них напали жарптицы. Быть может, ковёр накрыл юг гнездо слишком грозной тенью. Однако она отстал от них, когда на неё сменив обличье прыгнула лиска. Помогая подбирать с ковра оброненные жарптицы и перья, Брюнель не сводил с лиски глаз. Вероятно, никогда ещё не видел девушек-кобортней. Стоимость перьев превышала сумму задатка, которую Джекаб получил от царя. Когда Ирланд вы впервые спросил Джекаба, в каком направлении они летят, тот соврал ему что-то про бурю, не позволяющую двигаться на запад. Присутствие рядом лиски настолько отвлекало внимание барзового, что он проглотил эту нелепую отговорку: "Не сомневайся". Его взгляд упорно останавливался на лиске, и Джекабу захотелось сделать её невидимой. Лиса же сторонилась их обоих. В отличие от Орланда, Джекаб хорошо знал её в таком настроении, пребывающей где-то очень далеко, наедине с собой в своём мире. До неё не добраться, когда она там, в стране собственного сердца, окружённая дном её известными воспоминаниями. Теперь под ними зелень по-прежнему прохладного лета чередовалась с коричневыми прямоугольниками вспаханных полей и широкими полосами рек. Они летели над церквями, монастырями и поместьями, окружёнными нищими деревнями. Царь запретил ввоз сахарного тростника, потому что его собирали рабы. Однако многие варяжские крестьяне были едва ли свободней мужчин, женщин и детей, которых невольничьи корабли Альбиона доставляли из Зои и Догамии. К полудню ветер усилился, и у них над головой стали сгущаться всё более тёмные тучи. Ковёр выгнул края вверх, создавая подобие защитного ограждения, Но вскоре начал так резко то снижаться, то вновь набирать высоту, что лошади испуганно вставали на дыбы, и Джека принялся высматривать место для посадки. Просить пристанища в какой-нибудь большой усадьбе было слишком рискованно. Орландо не сомневался, что они всё ещё на Врякской территории, а царские курьеры разносили новости подобные сообщению об эксте Брюнеля по самым отдалённым уголкам государства почти со скоростью ветра. Но тучи, сквозь которые они летели, обещали вот-вот разразиться ливнем, а дождь ковры самолета переносит очень плохо. Не случайно все они почти без исключения сотканы в тех краях, где кругом пустыни. Им на лицо уже упали первые капли, когда Лиска обратила внимание Джекоба на несколько холмов странной формы, оказавшихся скелетом дракона. Каждый из трех черепов, между которыми Джекоб посадил ковер самолет, был больше вагона поезда. Позвонки шеи, когда-то носивших эти головы, так густо заросли травой, что заметить их можно было только вблизи. По костям уже не определялось, насильственно ли их отделили от черепов, однако в громадной грудной клетке зьяла подозрительная дыра. Драконы и варяги славили свободолюбием не меньше, чем их родичи из Поднебесной. Одни из них охотились за царскими дочками, другие копили сокровища, чтобы строить из них гнезда и обеспечивать вылупляющихся детенышей чешуей из золота и серебра. Лишь немногие из них умерли своей смертью. Рёбра дракона образовывали просторную пещеру, где спокойно помещались даже лошади. Путники едва успели втащить туда ковёр, как тучи разверзлись и начался ливень. На кусты и деревья за много десятилетий прижившиися на скелете росли так густо, что костяная пещера стала велой сухой. Брунелли явно пришёл от скелета в восторг и вскоре принялся его обследовать. Когда Джэк объяснил, ему, что самые ценные части наверняка уже обрели своих владельцев, Брюнель загадочно улыбнулся. Сокровища я разве что с детьми искал, сказал он. Мой интерес чисто научный. И всё же Лиска отправилась за ним. Даже через 100 лет после смерти в драконах по-прежнему таилось множество опасностей: ядовитые шипы, огненные кости. И она будет знать от чего предостеречь лучшего инженера Альбиона. Лиска восхищалась драконами, И как и Джекоб лелеяло мечту когда-нибудь найти драконье яйцо, где еще прячутся искры жизни. Орландо смотрел Лиске вслед, и Джекоб задумался, неужели и по его собственному лицу так же отчетливо видно, как сильно он ее хочет. — Почему мы до сих пор летим не на запад? — Надо же, значит, в голове у Борзова не одна Лиска. — Ты видел тучи? Орландо улыбнулся, однако взгляд его оставался настороженным. — Оставь, Джекоб. Куда мы летим? Не на замет. Прекрасно. Полагаю, речь о каком-то сокровище. Неужели ты надеешься таким образом заставить царя забыть о том, что сводил его пленников? Очень маловероятно, если хочешь знать моё мнение. Сокровища ни причём. Джека бы не хотелось разговаривать с борзым, как не хотелось, чтобы он смотрел лиськи в след и брал её за руку. Альма бы сюда. У неё есть несколько фантастических средств отрепности. Ты даёшь себе отчёт в том, что мы загремеем в какую-нибудь ледяную тюрьму в Сахе, если нас поймают. Я в команду спасателей не напрашивался. Ты попался, как идиот, а я вытащил тебя из камеры только ради риски. Я предупреждал тебя о наживой проволоке, но ты же всегда всё знаешь лучше. В результате мне из-за тебя пришлось рисковать головой. Это она тебя об этом просила. Нет. Дождь барабанил по древним костям, словно хотел спеть им песню о том, что они тоже умрут. Но думали они оба совсем не о смерти. Хотя, называют же любовь маленькой смертью. Мы должны доставить Брюнеля в безопасное место. Но, конечно, политика — тема куда более безобидная. Альбион вознаградит тебя? Столько денег не принесёт тебе ни одно сокровище в мире. Сомневаюсь. Не надо мне объяснять тонкости моего ремесла. И повторяю ещё раз. Сокровища здесь ни при чём. Один лишь вид Орландо пробуждает в нём агрессию, смех да и только. В каких же идиотов превращает люди любовь? В чём тогда дело? Это настолько важно, что ты рискуешь навлечь опасность и на неё? Она к этому привыкла. Господи, ты сам-то себя слышишь, Джекаб? Полагаю, взывать к твоему патриотизму также бессмысленно. Я не из льбена, это ложь. Орландо собирался что-то ответить, но замолк, когда из-за кости его возник Грюнель, и его волосы и одежда были мокрыми от дождя. Она сменила обличье. Сказала: "Просила передать, что он скоро вернётся. Лисицы дождь нипочём. Она любит ощущать его на своей шерсти и вдыхать запахи, которые он выманивает из земли". Арланды вытащила из кармана медвежий гребень, небокновенно прекрасный. Зубья в форме перьев говорили о том, что этот гребень превращает своего владельца в любую птицу по его желанию. "А что тут удивительного? Кому быть оборотнем, как не шпёну? Я бы не стал это делать", сказал Джекаб. "Она хочет побыть одна". Тем не менее Орландо ушел. Глупец. Хотя что он понимает? Орландо сделал Лиску своей любовницей, а сам он даже за руку ее взять не может, опасаясь последствий. Джекоб завидовал сопернику. Тот впервые увидел Лиску на балу, а не с окровавленной лапой в железных челюстях капкана. А еще он жалел, что не Орландо заключил сделку с эльфом, чтобы спасти ее от синей бороды. Но заключил ее ты, Джекоб. Брунель стоял и смотрел туда, где когда-то билось драконье сердце. Говорят, если его съесть, обретёшь бесстрашие и долгую жизнь. Многих драконов убили, чтобы только добыть их сердце. Мы летим не на запад. Да, в этом мире надо исходить из того, что большинство его жителей умеют определять стороны света. Куда мы летим? Это знает только ковёр. Похоже, куда-то на юго-восток. Ах, вот как. Вы наполнили ковёр воспоминаниями. Интересная магия. Я как-то пытался использовать дё для навигации с самолётов, но, похоже, она действует только на такие депотопные материалы, как овечья шерсть. В голосе Брунелле не слышалось раздражения. Казалось, он не слишком торопится вернуться в Ульбион. Мож при смерти а следующий на трон претендует его дочь. Возможно, на не столь страстные поборницы новой магии, как её отец. У одного моего друга есть теория, что такое волшебство создаётся не материалом, а мастерством ремесленника. Сказал Джекаб. Интересно. Значит, в этом мире и механик может придать своей конструкции магические свойства. Джекаб не понимал, что насторожило его больше: что Брюнель сказал этот мир или то, как он приглаживает рукой волосы, какой знакомый жест. Брюнель всё ещё смотрел туда, где прежде билось драконье сердце, но наконец повернулся к Джекабу. Он делал это так медленно, как человек, решившийся взглянуть в глаза опасности. Долго это всё равно не пробиться, сказал он. Уже видно, да? Гоины забрали у меня запас семян морозного папоротника. Я зашил несколько штук в подклад рубашки на крайний случай, но и они закончились. На такое длительное путешествие я не рассчитывал. Нос, подбородок, изгиб бровей лицо Брунелле принимало совершенно другую форму, но не как у создания игрока, у которых одно лицо превращалось в другое так естественно, Словно накладывались друг на друга зеркальные отражения. Нет, черты Брюнеля менялись, будто их по-новому лепил какой-то нетерпеливый гончар. Магия Нисы. Тереза Австрийская пускала в ход это колдовство, чтобы незаметно общаться со своими министрами и подслушивать их интриги, однако при длительном использовании оно уродует, а честолюбие Терезы превосходило жажду власти. Человека, в которого превращался Изамбарт Брюнель, Джекаб знал слишком хорошо, хотя и не видел больше 14 лет. Джека выбрасывало то в жар, то в холод. Ему было 5, 12, 25 лет, и он слишком часто рисовал в своём воображении эту встречу, чтобы осознать, что на этот раз она происходит в действительности. Значит, ты узнал меня и в голсумете? Джека бы хотелось, чтобы отец ушёл очень далеко оттуда, где и был все эти годы. Конечно, ответил Брюнель. Но мне нужно было сохранить лицо. Изабад Брюнель гарантирует мне выживание. После нашей встречи я, разумеется, подумывал открыться тебе. Но когда разгромили флот, я решил, что ты утонул. Его отец. Ты разговариваешься с отцом Джекап. Сколько раз он мысленно спорил с ним, ссорился, кричал на него и играл в молчанку. Все эти годы Джекап искал оправдание его предательству, искал ответ на вопрос, почему отец бросил их, его самого, Уила, мать. А теперь Джекап понял, больше он не хочет этого знать. Он почувствовал, как губы его растягиваются в горькую усмешку, но иронизировал он лишь над самим собой. Вся та тоска, гнев, все его многолетние ожидания и только ради того, чтобы торчать тут, как артист в спектакле, для которого он годами учил нити слова. И что за сцена для такого представления, лишённый сердце драконий скелет. Более подходящего места он себе и вообразить не мог. Быть потопленным ударами самолётов, которые спроектировал отец, задумчиво повторил он. Это было бы не лишено иронии, да? Как он избегает его взгляда. Кажется, даже стал меньше ростом, разумеется. Полагаю, для объяснений слишком поздно. Да, это правда. Он бросит его здесь. Пусть Ирландя остаётся с ним, если хочет, во имя отечества или чего другого. Возможно, и поэтому Джекабу всегда было чуждо понятие отечества, потому что у него не было отца. Нет, и сейчас. Характерно, что Джон Бишабашный, чтобы спрятаться, украл имя у самого знаменитого инженера XIX века. Он любит выезжать на чужих плечах. Любил повторять дедушка по материнской линии, но Джекаб слишком долго этому не верил. Он через щурь резко развернулся, божий как Джон зол, и спотыкаясь об окаменевшие кости, зашагал прочь наружу, хотя там по-прежнему лило как из ведра. Брюнель что-то крикнул ему вслед. Джекаб не собирался называть его другим именем. Возможно, год назад он ещё спросил бы о чём-то, сказал какие-то слова, но слишком много всего случилось. И найти Уилла важнее, гораздо важнее. Он ускорил шаг под дождём, за чьей туманной пеленой расплывались земля и небо. Ему было трудно дышать, как будто чужак с двумя лицами и крадёт у него мир, который он так долго называл своим. Ноги спотыкались обо всё подряд. Спокойнее, Джекоб, не так быстро. Но он пошёл ещё быстрее. Быть может, понимая, что никогда не бросит то, от чего бежит. Джекаб, вынырнувшей из дождя лисица поменяла обличье так быстро, словно девичье тело выросло из её мокрышести. Что случилось? Джекаб притянул её к себе, как в тот раз, когда без неё едва не утонул, нашёл её губы, будто чтобы не задохнуться от гнева, ему нужно было дышать вместе с ней. Никогда, Джекаб. И отпустив её, он пробормотал какие-то извинения, но лиса зажала ему рот рукой. Она всхлипывала дождцы его лица, слёзы и гнев, и Джек отвечал на её поцелуи, на перекор Эльфу, на перекор обещанию, которое дал себе и ей. Не потерял она его, только его. Впервые и уже так долго. Это всегда должна была быть только она. Разве этого недостаточно для оправдания? У них за спиной из мокрых ветвей какого-то дерева взмыло в небо дикий гусь.